Обстоятельства одностороннего прекращения соглашения. Во время первых нескольких сеансах терапевт должен вразумительно объяснить пациенту обстоятельства, которые могут привести к одностороннему прекращению соглашения. В ДПТ существует единственное формальное правило досрочного прекращения терапии. Пациент, пропустивший 4 недели предписанного лечения подряд, будь то тренинг навыков или индивидуальная психотерапия, выбывает из программы. Пациент не сможет вернуться к терапии до конца, обусловленного соглашением периода. А вопрос дальнейшего возобновления терапии обсуждается с терапевтом. Нет таких обстоятельств, при которых это правило может быть нарушено. Никакие причины, по которым пациент пропускает 4 недели запланированной терапии подряд, в ДПТ не считаются уважительными. Первоначально такое правило было принято для удобства проведения научных исследований. Мы нуждались в операциональном определении прекращения терапии. Затем я поняла, что это правило очень эффективно в клинических условиях. Оно очень четко разделяет пропуск психотерапевтических сеансов до трех подряд и выбывание из терапии, не посещение четырех подряд сеансов индивидуальной психотерапии или предписанных занятий по тренингу навыков. Таким образом, пациенты, пропустившие 1, два или три – Психотерапевтических сеансов подряд знают, что смогут продолжить терапию, но знают также, что четвертый пропущенный сеанс будет означать для них прекращение лечения. Это правило помогает снизить процент, в кавычках, утечки пациентов.